Глава тридцать восьмая. Я заперлась в комнате и на любые просьбы Эрика не реагировала и не открывала. Лишь попросила найти мою сумочку и ждать, что скоро я выйду. В душе же у меня ураган. Слова таксиста посеяли смуту. Я нравлюсь людям на экране телевизора. И не только внешне, но и как подаю материал. Иначе зачем им суетиться и писать письма каналу? Да, электронные... Но это же тоже требует усилий. Да и сам Эрик подтвердил, что письма были. И не одно. Это что же получается? Это что же получается, что все же быть ведущей новостей, серьезного материала мне доступно? Я могу? Для себя я уже приняла решение и теперь буду следовать поставленной цели. Открываю двери. Эрик сразу делает шаг ко мне. В его руках моя сумочка, но вид озабоченный. «Алина, я тогда тебе не рассказал, потому что...» Он тянет, мнется, как будто не решается что-то сказать, но все же поднимает взгляд и говорит, глядя в глаза. «На тот момент я не знал тебя до конца, и поэтому подумал, что ты подговорила людей, чтобы они написали каналу. Позже я понял, что это не так, но я уже и сам ушел с канала, ты знаешь, поэтому не стал». Не стал тебе говорить и обнадеживать. Я вложил все свои силы, чтобы канал стал лучшим. И сейчас, глядя на рейтинги, я могу сказать, что он лучше у свои показатели. Я за тебя рада, Эрик. Правда. И надеюсь, что твой канал... Он уже не мой. Я ушел. Надеюсь, все, что ты делал там на протяжении нескольких месяцев, окупится сторицей. А я... «Не обижайся, но я должна подумать и о себе». Эрик, наверное, чувствует себя виноватым, поэтому, сжав губы, произносит. «Ну что, поехали? Сумочку твою?» – указывает мне на поклажу в руках. «Я взял. Виновников торжества уже нет. Можно ехать». «Да, хорошо. Вызовешь такси или мне вызвать?» «Я. Да, пойдем». Он берет меня за руку и так крепко сжимает, что даже причиняет боль. Он берет меня за руку и так крепко сжимает, что даже причиняет боль. Но не успела я об этом заикнуться, как он ослабил захват и теперь более непринужденно держит меня. Мы проходим мимо пары Данияра и Дарины. Оба недовольные стоят рядом. И если Даня с нескрываемым раздражением смотрит на Эрика, то Дарина почему-то на меня. «Некогда разбираться сейчас. Может, потом мне удастся поговорить с ней. Сначала я должна позаботиться о себе. Такси уже нас ожидает. Мы садимся, и я называю свой адрес. Эрик недоволен, но ничего не говорит, лишь держит меня за руку и не отпускает. Надеюсь, он чувствует хоть каплю вины за то, что уволил меня. Дважды». Подъезжая к моему дому, Эрик вдруг неожиданно тянет меня к себе и целует в губы. «Ты мне не расскажешь, что происходит в этой маленькой красивой головке. После встречи с таксистом ты ведешь себя отстраненно». «Эрик, давай выйдем и на улице без свидетелей поговорим». Он скашивает глаза на любопытного таксиста и, поняв меня, молча соглашается. Анализируя его поведение, понимаю, что он чувствует себя виновным в моем отстранении. И вот такой Эрик, кроткий и милый, мне почему-то нравится больше, нежели беспардонный грубиян. «Эрик, ты меня любишь?» Гордо задрав голову, спрашивая у него, когда мы уже стоим перед подъездом моего дома. Мужчина, подозрительно прищурившись, отвечает вопросом на вопрос. «Странный вопрос». Учитывая, что пару часов назад я тебе в этом сам признался. Ты к чему ведёшь? Этот месяц помог мне пережить некоторые жизненные трудности. Я о многом размышляла. О себе, о тебе. Бью его по плечу. Легонько, но показывая, что всё же мне было больно. И что я возмущена. О своей работе, о своих мечтах. И единственный выход, который я нашла сегодня... Это продолжить заниматься своим любимым делом, то есть журналистикой. А так, как ты считаешь, что это не мое? «Я так не считаю!» – эмоционально отрицает Эрик. «Я такого тебе никогда не говорил. Я просто…» Возводит глаза в ночное небо, как будто пытается сформулировать мысль. «Алина, я лишь хотел сделать свой телеканал более успешным» вывести его на первые кнопки. И из-за своих каких-то сексистских предрассудков решил, что такая красивая девушка, как ты, не может нести в массы новости о политике или кризисе. Ты не единственная, кого я уволил, поверь. И сейчас, анализируя все свои действия, я могу сказать, что женщин я уволил намного больше, нежели мужчин. Хотя и их головы тоже полетели. Это я к чему?» а к тому, что твое увольнение не отменяет твоего профессионализма, а говорит лишь о том, что у твоего руководителя есть проблемы в понимании работоспособности женского пола против мужского. И он твердо убежден, что слабый пол проигрывает в этом поединке. Смотрю, как его съедает чувство вины, и в какой-то степени рада, что он умеет сожалеть о своих необдуманных импульсивных поступках. А еще... Черт! Эрик отворачивается от меня, делая пару шагов прочь. Что это с ним? Что за реакция? «Алина, когда ты спасла меня тогда?» Тихо начинает он свою исповедь. «Я был уверен, что это все подстава. Но не может хрупкая блондинка, рискуя своей жизнью, спасать простого мужчину, если, конечно, она не знает, что он богат. Когда очнулся в больнице, все казалось подозрительным». Ведь последнее, что я помню, как возвращался из Европы, чтобы принять на себя полномочия гендиректора. Отец хотел в кругу семьи подписать бумаги, а после на собрании акционеров их предоставить. Но все пошло совсем не так, как мы планировали. В меня врезалась тачка, из нее вышли двое мужчин. Они подошли ко мне с извинениями. А после – пустота. Очнулся, передо мной красотка распинается, что меня похитили, а она меня спасла. «Ну, Алина!» Эрик, наконец, поворачивается ко мне и берет за руку. «Посмотри на это со стороны. Разве не выглядит все это подозрительным?» «Пожимаю плечами. Не знаю. Возможно...» «Вот и я подумал, что, возможно, меня обманывают и хотят нажиться...» поэтому я как можно быстрее свалил из больницы. А когда выходил оттуда с охраной, увидел, что докторишка зажимал тебя у стены. И тогда мои опасения, что вы действовали заодно, чтобы просто подзаработать, подтвердились. Скорее всего, вы действительно вызвали для меня из лап похитителей, но ради своих целей. А потом я ждал, когда ты позвонишь. Но ты этого не делала. Я даже имени твоего не знал. Сим-карта оказалась оформлена на женщину значительно старше. «Ой, и правда, симку мне мама купила. Я тогда в больнице курс восстановления проходила, поэтому мама пошла в магазин». «Да это я сейчас знаю. А тогда? Тогда я был уверен, что это левый номер. И вы меня хотели просто обдурить, а ты все не звонила. После был суд с твоей мамой». Отец отправил меня и Элен как представителей компании, и вдруг там я вижу тебя. Моя теория с одной стороны разрушилась, а с другой окрепла. Ты появляешься везде, привлекая мое внимание, явно рассчитывая завлечь меня. А когда встретил тебя в своем дворе, моя крыша совсем съехала. Я посчитал, что ты совсем перешла все границы дозволенного. Открыто следишь за мной. Но и тут ты меня продинамила. Феерично раскидала деньги по моему офису. А после произошел вообще беспрецедентный случай. Вместо того, чтобы требовать от меня денег за спасение, ты выплатила сумму, назначенную судом, за свою мать. Эрик проводит по моему лицу пальцами, оглаживая, даря ласку. Продала свою тачку, лишилась удобства, лишь бы не быть мне должной. Эрик наклоняется ко мне и нежно целует в губы. Поцелуй выходит мимолетным, но таким мягким, что хочется прижаться к нему и крепко обнять, что я и делаю. Моя маленькая независимая девушка целует меня в макушку. И насчет работы. Извини, я не должен был тебя увольнять. Такое ощущение, что Эрик исповедуется передо мной, открывая мне свою душу. «Прощу. При условии, что впредь ты не лезешь в мои дела с работой. Не нанимаешь меня, не увольняешь, не советуешь. В общем, тема работы у нас с тобой табу. До тех пор, пока я сама его не отменю. Согласен?» «А с чем связано такое строгое условие? То есть я хочу сказать, что мы же можем просто общаться, советоваться? Я не знаю, если тебе нужно». «Нет, Эрик». Произношу твердо. Я для себя все решила. И если он уважает мое мнение, то должен согласиться. Алина, пойми, сейчас, когда мы в отношениях, ты можешь воспользоваться всеми моими ресурсами, понимаешь? Тебе надо только что-то захотеть, и ты это уже получишь. Я готов работать в твоей команде, лишь бы у тебя все получилось. Стоп, хватит! Эрик, неужели ты не понимаешь? Я хочу всего достигнуть сама, сама. Я знаю, что я смогу. И тут только твой выбор. Быть рядом и помогать мне морально, просто болтая со мной обо всем на свете, кроме работы. Или же... Обрываю фразу, потому что не хочу ее произносить. Что? Каким будет твое условие? Он взбешён Глаза выдают его с головой. Там сейчас такое непонимание и отрицание моих доводов, что он еле сдерживается. Или же... Опускаю голову и произношу твердо, но тихо. Или же мы расстаемся, и ты наблюдаешь все мои взлеты и падения со стороны. Даже так, Алина? Не ожидал, права Не ожидал, что у меня появится девушка на несколько часов. Дочка? Слышу за спиной. Оборачиваюсь и вижу маму, и рядом с ней мужчину. На улице уже полночь, и хоть и фонари горят, но все же его лица не рассмотреть. «Мама? Ты что здесь делаешь в этот час? Тем более, что мы тебя ждем наверху, в квартире». В недоумении смотрю на родительницу, не понимая, о чем она. «Я тебе звонила и писала. Ты что, до сих пор не прочла?» Скосив свой взгляд на сумочку, понимаю, что Эрик настолько завладел моим вниманием, что я даже не проверила мобильник на предмет пропущенных СМС и звонков. «Извини, я же на свадьбе была и совсем забыла посмотреть. А кто мы?» Мужчина выходит из тени и, приглядевшись, понимаю, что это адвокат мамы, который защищал ее в суде, где с цом выступал Эрик и его компания. «Черт!» «Здравствуйте, Алина!» Он протягивает мне руку, и я в ответном жесте сжимаю ее. «Алина, Эдуард, хотела вас познакомить поближе. Немного же манно, говорит мама, как будто ей неловко. Что происходит?» «Да мы же знакомы». «А с кем ты пришла? Мне кажется, я где-то видела этого молодого человека. Мама задумывается». А я понимаю, что если она вспомнит его, то сильно не обрадуется. Ведь именно из-за Эрика ей пришлось начинать буквально все сначала. Поэтому в панике хватаю Миллера за руку и разворачиваю в сторону ворот. Это коллега мой. Спасибо, что проводили. До свидания. Толкаю Эрика в спину, но он, гад, упирается и, оглядываясь на нас, что-то мычит. Вам, правда, пора. Завтра еще раз поговорим на все спорные темы. «До встречи». Отвожу его подальше от мамы и ее гостя. Наконец, на безопасном расстоянии, когда мы уже завернули за угол дома и мама нас не видит, Эрик не выдерживая это полностью повернувшись ко мне, захватывает меня в плен своих объятий. «Ты объяснишь, почему не познакомила меня с мамой?» «Я же, отметив, как легко он позволил себя увести, понимаю...» что господин Миллер и сам не особо-то и хотел с ней знакомиться. Поэтому говорю. Думаю, еще не время. Возможно, чуть позже. А почему? Объяснишь? Задумавшись, решилась все же сказать правду. Во-первых, ты тот человек, которого мама винит в наших проблемах в последние месяцы. Она видела тебя в суде, если вспомнит, то нашим отношениям точно конец. Но ну, или самое невесёлое их начало нам обеспечено». Эрик, понимающе кивает. По его мимике догадываюсь, что его тоже тревожит этот момент. И в какой-то степени радуюсь, что он тоже считает, что это не самое удобное время для знакомства. «А во-вторых...» «Выдерживаю паузу, хочу его немного помучить». «Ну, ты сам ещё не готов, я думаю. Иначе бы не позволил себя увести». «Я позволил себя увести, как ты заметила, потому что я не так планировал познакомиться с твоей мамой. Вначале я хочу ее хорошенько подкупить, чтобы в ссорах на будущее она всегда была на моей стороне». Эрик притягивает меня к себе и, держа в объятиях, качает из стороны в сторону. «Я заполучу себе союзника, и мы будем с ней направлять тебя на путь истинный». «Шаг вправо, шаг влево, и твоя мягкая точка будет страдать от моих настойчивых ласк». М -м -м. играет бровями. «Ты же понимаешь, о чем я?» «Ты пошляк!» – играючи пытаюсь его оттолкнуть. Эрик умеет вывести меня на эмоции, застав врасплох. «И я уверен, что этим привлекаю тебя еще больше». Он наклонился к моему лицу, и наши губы сомкнулись в нежном, но в то же время страстном поцелуе. Я коснулась руками его жестких волос, с наслаждением пропуская их сквозь пальцы, и поняла, что очень скучала по этому ненасытному самцу. Эрик как будто считывает мои мысли, сильнее прижимает меня к себе, буквально впечатывает в себя руками, блуждая по моему телу. — Алина, ты скоро? — нас прерывает недовольный голос моей мамы. Быстро отталкиваю его. — Пока спокойной ночи». «До завтра. И учти, просто так я тебя не выпущу. Я месяц секса не видел. А все твой побег из города виноват. Так что готовься, милая». Строго предупреждает меня Эрик, а я готова рассмеяться, потому что это звучит так, как будто он работодатель и сейчас указывает мне на ошибки с требованием завтра все исправить. «Ну что за человек?» Не может выйти из образа и даже в отношениях пытается доминировать. Вот завтра и посмотрим, насколько ты соскучился. Уточняю, заигрывая. И сколько раз меня удовлетворишь. Ах ты! Эрик делает шаг на меня, и я говорю как можно громче. Мама, я уже иду. И намного тише. Пока. Готовься и дружка своего приготовь. Я тоже соскучилась. И с этими словами бросаюсь прочь от Эрика. А то, боюсь, он меня уже не отпустит. И даже моя мама ничего не сможет поделать. Возвращаюсь к маме, адвокат до сих пор тут и никуда не ушел. Что-то случилось, мам? Почему вы еще здесь? У тебя проблемы с законом? Намекаю на присутствие адвоката. В уме уже подсчитываю, сколько придется выложить за столь поздний визит. Потому что... Вдруг мама делает шаг и берет мужчину под руку. Эдуард сделал мне предложение, и я ответила на него согласием. В шоке смотрю на этих двух голубков, чьи глаза выдают их полностью, сияя даже в полуночной темноте. «Поздравляю вас! Очень рада!» «А Тим?» Осторожно уточняю у мамы. «Он что сказал? Как воспринял?» Тимур сказал что будет счастлив, если у меня появится опора в жизни. Ведь я слабая женщина, которой надо иметь твердое плечо». «Вау, добротельник в философа превратился! Я точно месяц отсутствовала? Или все же несколько лет?» Шутя, размышляю вслух. «Алина, а ты что скажешь?» Голос мамы хоть и звучит уверенно, все же чувствуется, как она волнуется. Моя маленькая, сильная женщина. Делаю шаг к ним навстречу и обнимаю их одновременно. Я буду счастлива, если счастлива ты, мам. Вы же сделаете маму счастливой, Эдуард. Чуть отступаю назад и с близкого расстояния внимательно смотрю на своего будущего отчима. Зрелый, состоявшийся мужчина, подтянутый с благородной сединой, которая, скорее, даже украшает его. Сразу спохватившись, уверенно отвечает мне. «Если твоя мама позволит, я сделаю все возможное для ее счастья». «Ну вот и отлично. Весело заканчиваю. Тогда вы, молодежь, прощайтесь уже, а я поднимусь домой все же прохладно ночью на улице». Чтобы не смущать влюбленных, быстро вхожу в подъезд и поднимаюсь на свой этаж. В квартире везде горит свет, у гостиной накрыт шикарный стол. «Да они почти ничего не съели!» «Тима!» Стучусь в комнату к брату, застаю его за экраном монитора. Он опять пишет какие-то программы. Подхожу ближе и обнимаю его со спины, стараясь не мешать. Кажется, я соскучилась по младшему Елизарову. Хотя совершенно не понимаю, как могла скучать по маленькому противному мальчишке. Тереблю его шевелюру. «Алинка, пять минут потерпи, я тоже заскучаю по тебе». «Брат сосредоточен на работе, но я не могу себя сдерживать. Я и правда соскучилась по этому несносному парню». «Извини, мои чувства невозможно сдержать. Боюсь, терпеть придется тебе». Резкий рывок, и я целую его в щеку. «Блин, Алина, фу!» Брат наконец отрывается от монитора. «Ты что творишь?» Брезгуя вытирает мой поцелуй щеки. «Тебе сколько лет?» «Все, что есть, мои. Я сейчас так счастлива, что готова тебя расцеловать». «О боже, что с тобой?» Тимур закатывает глаза. Он не привык к такому открытому проявлению чувств. «Рада за маму, очень». «Да». Брат чешет затылок. «Я ему дал флешку, как только он всунет ее в свой комп». Я разузнаю все его секреты. И тогда мы точно будем знать, что он за человек и достоин ли мамы». Шпионские игры Тим пусть продолжает сам. Он стал такой подозрительный после своего похищения. Теперь не доверяет никому и, обладая знаниями в области IT-технологий, может взламывать компьютеры других людей и открывать все их секреты. «Надеюсь, за Эдуардом он ничего подобного не найдет». Мама впервые после смерти отца обратила внимание на мужчину. Будет жаль, если все закончится ничем. Оставляю Тима и иду к себе. Мне надо обдумать идею, которая пришла на ум. А еще обзвонить огромное количество людей и уговорить их начать со мной работать. Всю ночь я провела, составляя бизнес-план. В душе свербела только одна мысль. Я должна сама добиться чего-то, чтобы мужчина, в которого я влюбилась... Не только отвечал на мои чувства, но еще и уважал меня за профессионализм. Следующий день ушел на переговоры. Я обзвонила всех, кого знаю из операторов, режиссеров и сценаристов, а еще всех знаменитостей, с кем познакомилась на проекте и чуть ранее. Я решила создать канал на самом известном видеохостинге, так как продвижение на телевидении для меня сейчас не самое лучшее решение. Меня там никто не ждет. Я для них персона нон-грата, а интернет безграничен. Но дел еще очень много, если я хочу стать сама себе руководителем. Как это объяснить Эрику, я не знаю. Поэтому все его звонки сбрасываю. Пусть помучается, возможно, это даже будет для него полезно. Написала ему в СМС, что должна некоторое время провести с семьей. Некогда мне с ним говорить. А если учесть, как вчера мы с ним расстались то если я попадусь к нему на удочку, из кровати мы не выйдем несколько дней. А я сейчас должна творить, чтобы после встречаться с ним с гордо поднятой головой и, что не менее важно, он тоже будет гордиться, что его везде буду сопровождать, именно я, при условии, что у меня получится все задуманное. Свои мысли я не стала ему объяснять, боясь, что он может вновь заговорить о своем влиянии и помощи мне». Думаю, причина по семейным обстоятельствам будет для него весомой. А сама тем временем, договорившись с мамой, пошла в банк. Надо взять кредит на оборудование для съемки, зарплаты, аренду локаций и да много чего еще. Мама поверила в меня и в мою идею. И согласилась заложить свою пекарню для получения более выгодных условий у банка. Мы обе заряжены мыслями о моем проекте как и что там будет реализовываться, в каком режиме будем публиковать выпуски, где разместить рекламу. Мамин жених Эдуард обещал юридическую поддержку и сопровождение всех договоров. Поговорив с менеджером банка, обе выходим из кабинета в хорошем расположении духа. Определенно, сегодня наш день. У нас все получится. Эдуард выходит вслед за нами. «Девушки!» Приглашаю вас пообедать и отметить весьма выгодные договоренности между вами и банком. Мама сияет от счастья, берет своего мужчину под руку и деловым голосом произносит. «И где вы хотите нас угостить, Эдуард?» Давлю свой смех в кулачок. Ну и смешные эти влюбленные. Уже в машине мне приходит СМС о пополнении счета. «Эдуард?» Мои глаза от удивления расширились, когда я посчитала нули, высветившиеся на экране мобильника. А разве деньги сегодня должны были перечислить? Мужчина, ничего не подозревая, продолжает вести машину и рассуждать. «Ну что вы, дорогая Алина, сегодня у нас были только первые переговоры. Посмотрим, какой договор они пришлют, и если он нас устроит, мы его подпишем. И только после этого вам перечислят деньги». Я все еще в шоковом состоянии пялюсь на экран. «Мне пришли деньги на счет! Сейчас! Много! Очень!» Выкрикиваю на весь салон автомобиля, оглушая своих спутников.